Вы смеётесь, конечно. Для вас это просто смешной случай, анекдот. Я не стану досказывать конец истории. Догадайтесь, вышла я за него замуж или нет. А чтобы вы не смеялись, а плакали, я расскажу историю о 12 нечистых мужчинах, в чём была их нечистота, я так никогда и не узнала, которых в 1975 году сыны Аллаха казнили в Дакке, Бангладеш. Их казнили на стадионе штыковыми ударами в грудную клетку в присутствии двадцати тысяч верующих, которые, сидя на трибуне, бормотали «Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» После нечистых молодых мужчин они убили десятилетнего ребенка. Они раздробили ему голову каблуками тяжелых башмаков. Как только казнь закончилась, две тысячи верующих, многие из них женщины покинули трибуны и спустились на поле, но не беспорядочно и возбуждённо, а степенно, в очень торжественной манере. Они построились в колонну, торжественно достигли сцены побоища и не прерывая своё бормотание: "Аллах акбар, Аллах акбар", прошли по трупам. Они превратили трупы в ковёр из раздробленных костей. Теперь Забудь о варварской казни отчаявшегося мальчика и двенадцати молодых мужчин в Даки. Забудь о мулле из морального контроля и моей бывшей или не бывшей свадьбе в Куме. Забудь о комичном случае с красными ногтями и следуй за мной по дороге презрения, которое мусульмане питают к нам, женщинам. Как-то ночью израильтяне предприняли воздушный налёт на секретную базу, которую я посещала в качестве репортёра. Все побежали к укрытию, устроенному в горной пещере, я со всеми, но командир остановил меня. Он сказал, что непристойно женщине находиться бок о бок с его мужчинами, и затем приказал своим адъютантам разместить меня где-нибудь ещё. Догадайтесь, что эти ублюдки придумали. Меня заперли в стоящем на отшибе деревянном сарае, который был хранилищем динамита. Я поняла это, когда щёлкнула зажигалкой и увидела ящики за штампом "Взрывоопасно". Ну и это не самое страшное. Страшнее всего, что они заперли меня там не случайно и не по ошибке. Они сделали это специально, смеха ради. Мой риск взлететь на воздух при взрыве им казался самой смешной шуткой на земле. Когда воздушный налёт кончился, они удовлетворённо ржали. Нам никогда не было так весело. Я поведу тебя по дороге презрения на просмотр документального фильма, недавно снятого в Афганистане замечательной документалисткой из Лондона. Была заснята казнь трёх женщин в паранджах, повинных неизвестно в чём. Казнь происходила на площади в Кабуле, рядом с заброшенной парковкой. И вот на эту заброшенную парковку неожиданно приезжает машина, маленький грузовик, из которого их выталкивают наружу. Поранжеа первой женщины коричневая, поранжеа второй женщины белая, поранжеа третьей светло-голубая. Женщина в коричневой поранже явно в не себя от ужаса. Она едва держится на ногах, её шатает. Женщина в белой парандже, похоже, в полубессознательном состоянии, она продолжает идти неверными шагами, словно боясь упасть и ушибиться. Женщина в светло-голубой парандже, маленького роста и очень хрупкая, идёт наоборот твёрдыми шагами и в какой-то момент останавливается. Она пытается ободрить жестом своих спутниц. Но бородатый бандит в юбке и тюрбане вмешивается и пинками разгоняет их, заставляет встать на колени на асфальт. Сцена разворачивается на глазах у людей, которые проходят мимо, или едят финики, или ковыряют в носу так лениво и так безразлично, как будто неотвратимые смерти не имеют никакого значения. Только молодой мужчина, стоя на краю площади, смотрит с любопытством. Казнь проходит очень быстро. Никаких барабанов или зачитывания какого-то приговора. Я имею в виду, не было ни церемонии, ни претензии на церемонию. Едва женщина опустились на колени на асфальт, как другой, бородатый бандит в юбке и тюрбане, появляется из ниоткуда с автоматом в правой руке. Он несёт автомат как продуктовую кошельку, с ленивым скучающим видом как будто убийство женщин обычное занятие в его каждодневной жизни. Он идёт по направлению к трём неподвижным фигурам, настолько неподвижным, что они уже не кажутся человеческими. Они кажутся тремя тюками, брошенными на землю. Он подходит к ним со спины, как вор. Он подходит к ним и без колебания, застав нас врасплох, подносит автомат в упор в затылок той, что в коричневой паранже. Она падает вперед, мертва. Затем все с тем же ленивым и скучающим видом, он передвигается левее и втыкает автомат в затылок той, что в белой паранже. Она тоже падает ничком. Он опять переходит левее, останавливается почесать себе причинное место. Стреляет в затылок маленькой, в светло-голубой паранже, которая вместо того, чтобы упасть вперед, остается на долгое мгновение левее. На коленях. Ее торс держится вертикально прямо, неистово прямо. Затем она заваливается на бок и последним движением сопротивления приподнимает кайму паранжи и обнажает ногу. Но он с ледяной невозмутимостью возвращает ткань на место и зовет могильщиков. Оставленные на земле три широченные ленты крови могильщики хватают трупы за ноги и тащат их прочь. В кадре появляется государственный министр иностранных дел и министр юстиции, господин Вакиль Матавакиль. Я действительно записала его имя внимательно, ведь мы никогда не знаем, какие возможности нам готовит жизнь. Может, однажды я встречу его на безлюдной дороге. И перед тем, как сделать то, о чем мечтаю, для очистки совести проверю его паспорт. Вы действительно господин Вакиль Матавакиль? Тридцати сорока летний кусок сала этот мистер Вакиль Матавакиль. Очень крепкий, очень бородатый, очень усатый кусок коричневого сала. У него пронзительный голос Евнуха. И говоря о казни трёх женщин, он вне себя от восторга. Он весь трясётся, как горшок со студнем. Он пищит: "Это радостный день! Сегодня наш добрый город снова обрёл мир и спокойствие". Однако при этом он не говорит о том, каким образом три женщины лишили этот город мира и спокойствия. Он не упоминает о причине, по которой они были осуждены и казнены. Сняли с себя поранжу, подняли покрывало с лиц, чтобы выпить стакан воды, нарушили запрет петь, напевали колыбельную песню своим новорождённым детям или преступление их заключалось в том, что они смеялись? Да, господа, смеялись. Разве вы не знаете, что мусульмане-фундаменталисты запрещают женщинам смеяться